И у нее родится внук. Но иногда из соседней комнаты до нее доносились странные звуки, которые Марина и Сережа, ночевавшие дома, явно производили вместе. Нина Александровна не могла объяснить себе природы этих звуков, в которых вовсе не слышалось человеческой речи, не угадывалось вообще ничего органически телесного. Раздавались только железные взвизгивания Деревянный скрежет, брицане упавшего бокальчика с карандашами, как будто в комнате в отсутствии хозяев, хотя они на самом деле были там, боролась и бодалась четвероногая мебель. Эта надсадная, сама себя теснящая, сама себя грызущая пустота настолько пугала Нину Александровну, что она крестилась под одеялом, неумела всаживая щепоть. В наморщенный лоб. А на утро лица, дочери и зятя были настолько разными, точно они вообще никогда не видели друг друга. Марина под у окна, покрытого птичьим пометом дождей, наспех глотала кефир и убегала на работу, оставив на холодном подоконнике мутный оплывающий стакан. Только тогда Сережа хорошенько распарившись под душем выходил на кухню в прилипшей майке и в красных пятнах от горячей воды и Нина Александровна подвигая ему поближе оставленную Мариной безо всякого внимания тарелку пирожков думала что зять не пьет по-настоящему лишь из-за того что ему это почему-то не позволяет его образцовый Никогда и ничем не болеющий организм. Отделенный от мира преградой неодолимой физиологической трезвости, зять, похоже, все время упирался в какую-то прозрачную стену и, ограниченный собой, был совершенно не способен выпасть из привычки пить одно и то же слабоградусное пиво, самому наглаживать свои заношенные, пахнувшие под утюгом горелой изоляции синтетические рубашки. Иногда внимательная Нина Александровна замечала, как зять пытается пробудить в себе интерес к окружающей действительности. Неподвижно смотрит в толстенные книги, раскрыв их перед собой прямым углом и словно упираясь в угол какой-то отдельной комнаты, или крутит настройку насморочного транзистора, заставляя себя внимательно вслушиваться, что делается на каждой пойманной в толще помех ускользающей станции. И изредка Нине Александровне казалось, будто зять вот-вот заговорит с Мариной по-хорошему. Тогда ее сердце сладко замирало, словно это ей самой готовилось любовное объяснение. Однако момент уходил. Искра... Проскакивала зря, и сама Марина непременно как-нибудь испортила возможность, одаривая мужа саркастической усмешкой или демонстративно принимаясь мыть посуду, в которой резко пущенная вода буквально закипала вместе с жиром и остатками еды. В такие минуты Нине Александровне казалось, будто зять своими зеркальными глазами видит все увеличенным вдвое. Она заметила еще, что с некоторых пор Сережа приобрел привычку пожимать плечами, даже когда с ним никто не говорит».